Глава 16 Решил ехать в ту часть города, в которой покупал лошаду бармена. Она выглядела наиболее бедной и заброшенной. По дороге заезжал в лавки, торгующие электроникой. Многие вообще закрыты. Когда я зашел в первый открытый магазин, сразу напрягся, хотя я без оружия внешне. Многие витрины разбиты и пусты. Сам хозяин, похоже, избит. Еще не прошел синяк на лице. Видимо, пытался защитить свой товар. «Вы работаете?» «Да, что хотели». «Меня планшет интересует». «Есть 500 корпоратов». «Это дорого. Может, что-то попроще есть». «Нет, он один остался». «У меня нет столько». «Заходите, как появится». В следующей лавке та же картина. Лавка разграблена, и планшетов нет. Проехал пять или шесть магазинов. Планшеты продавались только в двух, и цену за них ломили приличную. «Мне это не по карману». Похоже, цены выросли на все. Владельцы магазинов пытаются так компенсировать убытки. Сейчас наверняка полно награбленного продается в сети. Вот только у меня нет доступа к сети. Получился замкнутый круг. Мне нужен планшет, чтобы зайти в сети, чтобы через нее его купить. Стоп. Мне может помочь, как в прошлый раз, детская игрушка. Она недорогая должна быть. Вот только где ими торгуют? Мне нужна женщина, чтобы это узнать, о лучше с ребенком. Ехал, пока не встретил такую и подъехал к ней. Только она меня испугалась, остановилась и спрятала ребенка за себя. Девушка, вы не пугайтесь. Я только хотел спросить. Мне нужна лавка игрушек. Вы же должны знать, где такая поблизости. Только это? Да. Есть в двух кварталах отсюда. Поедете прямо, потом направо, там и увидите. Спасибо. Почему вы так меня испугались? «Да сейчас грабителей полно!» «Что у вас случилось? Я не местный, у нас сеть не работает!» Станция с ума сошла и уничтожила своих хозяев. «Это я слышал, а дальше что произошло?» «Вначале думали, все, теперь всех уничтожат!» «А она только по корпорации отстрелялась и что потом на планету упала!» «Почему хорошо?» «Больше некого бояться! Корпорация почти уничтожена, вот только все эти банды достали уже!» Мимо нас проехали два корпората на байках. Вот опять кого-то грабят. Корпораты еще работают? Пытаются, только у них ничего не получается. Мама, я кушать хочу!» Ребенок, выглядывающий из-за мамы, подал голос. «Малыш, потерпи, мне нечем тебя накормить». Посмотрел голодные глаза ребенка. «Ведь я виноват в том, что он голодает». Они пошли дальше. «Подождите, вот, возьмите». Достал из рюкзака сухие пайки и протянул ей. Накормите ребенка. У меня нет корпоратов, грабители все отняли. Это бесплатно, просто накормите ребенка. Отдал ей четыре сухих пайка и пару банок консервов. Не знаю, что вам предложить за это. Может, гости зайдете, мы здесь рядом живем. Мне ничего не требуется, и мне нужно ехать дальше. Ребенок удивленно смотрел на упаковку того, что я ей дал. Не бойся, это вкусно! «Я не боюсь, просто я не видал никогда такие...» «Прощай, малышка, и поделись с мамой». «Поделюсь. Отнесите домой, пока вас снова не ограбили». После чего поехал дальше искать магазин детских игрушек. Не понимаю, как можно вот так лишать последнего. Хотя нет, последнее — это рабство. Магазин я нашел быстро. Он оказался даже не разграблен. Похоже, детские игрушки не привлекали грабителей». Хотя хозяин очень нервно среагировал, когда я зашел внутрь. «Спокойно, я только узнать. Что нужно?» «Мне нужна игрушка для ребенка. Большой ребенок. Семь лет вроде. Вы что, не знаете, сколько лет вашему ребенку?» «Своим знаю. Просто попросили купить». «Понятно. Что просили?» «Какую-нибудь игрушку для развития, чтобы к сети подключалась». «Есть такая. Вам новая или нет?» «Покажите, что есть». «Вот!» «Он выложил три игрушки, подобные той, что были у меня. Тоже планшеты, но совсем слабенькие. Сколько самое дешевое?» «Двадцать корпоратов. Давайте!» Оплатил Щипа. «Всегда можно сказать, что он у меня остался, а второй продал». Платеж прошел без проблем, я забрал игрушку. Доплатил корпорат за подключение и начал искать новую прошивку для него». Когда зашел в сеть, понял, что у меня проблемы. Местная сеть девственно чиста. Ни прошивок, ничего. Нет, конечно, я мог и так пользоваться, но это неудобно. А переделывать детскую прошивку, что здесь стояла долго и муторно. На местном форуме нашел раздел для техников, где они писали, что ничего нет, и они теперь не могут работать. Похоже, их услышали и дали доступ к базам данных в глобальной сети. Ну, надо же. У них и глобальная работает. Там без проблем нашел нужную прошивку и начал закачивать себе. Это хорошо. Если мне понадобится, я теперь в глобальную сеть могу сходить. Обойти их блокировку для меня не составляло проблем. Пока она закачивалась, решил просто покататься и посмотреть. Нужные варианты, как мне дальше действовать. А у меня их не было. Ну вот, я на планете. Дальше мне что делать? Вспомнились слова деда. Договорись, подкупи кого-нибудь. Если подкупать, то надо кого-то искать в космопорте и с пилотами договариваться. Хотя, судя по количеству камер на корабле, особенно в трюме, там каждый шаг пилотов контролировался. Надо туда съездить, посмотреть и пощупать, что там и как. Этим сейчас и займусь. Хотя, наверное, не стоит там появляться без шлема. «Тогда просто покатаюсь по городу. Можно в баре посидеть и послушать, о чем говорят». Обнаружил ближайший бар в конце квартала и решил его посетить. Корпораты были, можно их потратить. В баре оказалось шумно. Несколько человек сидели у стойки, употребляли горячительные и смотрели бой, который транслировали по панели на стене. Подошел, сел на стул недалеко от них. Они на меня не обратили никакого внимания» смотрели трансляцию. Зато бармен уже был около меня. Что налить? крепкого что-нибудь. Корпорат. Сделай три сразу. Получил сразу три стакана и оплатил их. Попробовал. По вкусу напоминало терпкую самогонку. И градус чувствовался. Бой у соседей уже закончился, и они горячо обсуждали его. Все поставили на одного бойца, а он проиграл. Здесь и тотализатор тоже есть, хотя он приносит даже больше прибыли, чем сами бои. Бармен больше молчал. А кроме этой четверки в баре никого не было. Все их разговоры про бои и ставки. На экране транслировался анонс следующего боя и начали принимать ставки на бойцов. Было описание каждого из бойцов, а также нарезка из его предыдущих боёв Один новичок, а второй же опытный боец. Мне приглянулся новичок. Разглядел в нем что-то звериное. Дальше начался отсчет до начала боя и прием ставок на бойцов. Ставки один к пяти на победу новичка. «Бармен, я могу сделать ставку?» «Конечно». «На кого и сколько?» «Двадцатку на новичка». «Принято». Перечистил ему корпораты. Четверка тоже начала ставить. Все они поставили по десятке на опытного бойца. Счетчик на экране закончился. И начался сам бой. Бой проходил на ножах и получился очень быстрым. Соперники сошлись, немного погружились. Потом опытный боец ударил снизу. Думал, новичок отскочит. Но он принял удар в левую ладонь и, отведя руку с ножом в сторону, правой нанес удар в шею противника. Все кончено. Новичок склонился над ним и ждал решения публики, убить или нет. Четверка проголосовала убить. А я не стал вообще голосовать. На экране высветилось большинство публики за то, чтобы оставить жить. Новичок бросил нож и ушел. Второго унесли медики. В итоге победителем боя объявили новичка, я получил сотню корпоратов на чип. Четверка после этого боя распалась. Двое остались в баре запивать очередной проигрыш, а двое ушли из бара. Тоже допил третью порцию и вышел из бара. Около моего байка стояла парочка, только что вышедшая из бара. Мне это не понравилось, но я направился к байку. Они делали вид, что просто разговаривают. Как только я подошел поближе, один повернулся ко мне и направил на меня игольник. Руки поднял. Пришлось выполнить. Мне совсем не нужна схватка, хотя теперь, похоже, они специально ждали меня здесь, чтобы камера от бара ничего не зафиксировала. «Это твой байк?» «Нет». «Правильно, он мой!» «Где чип управления от него?» «В кармане». «Давай его!» Достал и протянул ему. «Что у тебя в рюкзаке?» «Консервы». «Отлично, давай его сюда». «Хорошо. Можно я только игрушку детскую заберу? Ведь вам она ни к чему». «Что за игрушка? Показывай». «Да обычная детская игрушка». Я снял рюкзак и начал в нем рыться. Вот и протянул ее ему. Пока он рассматривал, я уже нащупал станнер в рюкзаке. «Дерьмо!» И он выбросил ее в сторону, а я нажал на выстрел станера Он начал на меня заваливаться, а второй стоял немного сзади за ним, и его, похоже, не достало. Он не понял, что произошло, и попытался его поймать. После второго выстрела лег и он, положил их на травку и стал осматриваться. Судя по всему, здесь криминальное место, и никого нет на улице. Подобрал игольник и обыскал обоих. У второго нашел нож. — забрал два корпоративных чипа у них и вернул свой чип управления от байка. «Что мне с вами делать?» «Одежда не пойдет, не мой размер. Хотя есть вариант. Я выстрелил обоим в разъемные рассети на шее. Вот так. Это такие, как вы, оставляют детей голодными». После чего сел на байка и уехал. Хорошо, недалеко. Пришлось вернуться и найти игрушку, которую он выкинул. За это время новая прошивка на нее уже закачалась, и теперь можно его использовать как обычный планшет. Тем временем уже начало темнеть, и встал вопрос, где ночевать. Решил выдвинуться на мою вторую стоянку у космопорта. Там оставался закопанным запас консервов, и там же переночевать. С большим трудом нашел ее ночью при свете фар. Прошли дожди, и все стало зеленым. Если бы не место от костра, которого я бы вообще не смог определить, что здесь раньше была стоянка. Где я закопал остатки мешка с консервами, игольник и планшет? Меча не было, и пришлось просто копать ножом. Хорошо, что неглубоко закопал. Нож заскрежетал по металлу консервной банки, и потом весь мешок я откопал из земли. После дождей консервы стали иметь ржавый вид, да и на появились следы ржавчины. Думал, планшет больше не заработает. Но он без проблем включился и принял пароль. Заходить с него в сеть не стоило, он засвечен. Вот только сохранились ли эти данные после падения сети, вся сеть оказалась чистой после падения. Не стоит рисковать, буду его использовать только в крайнем случае, а пока им можно взломать два трофейных чипа. Все программы для взлома на нем уже установлены. Подключил только один из трофейных чипов и начал его взлом. Дров не было и нарубить их нечем поэтому я занялся поиском в сети того, что происходило за это время. Разговоры шли о том, должна ли корпорация им сейчас платить, если работы нет в связи с уничтожением заводов. Второе интересующих тех вопрос – как корпорация будет разбираться с теми, что творится на улицу? Корпорация пообещала всем платить, пока не восстановят производство. Еще бы! Корпораты у них свои, можно раздать сколько хочешь и что наведет порядок на улицах. Пока у них что-то не очень получалось, судя по тому, что писали в сети. Как мне официально бежать отсюда, я не знал. И главное, никаких идей на этот счет у меня нет. Надо было как-то договариваться с пилотами, чтобы они меня вывезли и платить им за это. Имелась у меня небольшая задумка. Нужно проникнуть на корабль вместе с грузом. Вот только как это сделать? Никаких мыслей. Надо проникнуть на местную фабрику и оттуда уже на корабль. Вот только я сам уничтожил фабрики, которые здесь работали. Не все, конечно, только две самые крупные. Самым плохим оказалось то, что вообще ничего теперь не было с сети. Были восстановлены все данные, кому обращаться в корпорации, и вся информация по боям, где, когда и с кем дерется, а также ставки на бойцов. Также все восстановлено для продаж. Вся восстановленная сеть... «Заполнено объявлениями о продаже награбленного, но цены на все выросли». «Видимо, грабители ориентировались на цены в магазинах, а в них они выросли». «Пискнул планшет. Доступ к чипу получен». «Чип не заблокирован, но корпораты на счете отсутствовали». «Понятно. Парочка проигралась в ноль и решила у меня занять». «Поставил второй чип на взлом и продолжал читать сеть». «Многие писали, что сейчас без станции многое изменится» и можно будет спокойно покинуть планету. Наивная, как будто сюда толпа кораблей летает, и каждый жаждет всех отсюда вывести Мало того, жаждет вывести за корпораты, а не за креды. Некоторые объясняли, что это невозможно. Меня же заинтересовал один комментарий. Кто ищет возможности, тот их находит. Интересно, это не их ли корабль взлетал оттуда? Пообщаемся. Нашел автор этого комментария и вызвал его. Ответил он не сразу. «Кто ты и что хотел?» «У тебя есть интересный комментарий про, про возможности. А если я ищу такую возможность?» «Приходи вечером в бар у Фила. Там поговорим. Спросишь Гриза, где этот бар находится». В ответ получил карту города с отметкой на ней, и он отключился. «Завтра заскочу в этот бар, пообщаемся». Если это не ловушка какая-то, конечно. Посмотрел на местное время. Здесь уже наступила ночь, я его разбудил, похоже. Надо тоже поспать. Утром во мне боролись два чувства. Хотелось съездить посмотреть, что творится у космодрома. И чувство, что не стоит этого делать. Надо быть осторожным и не засветиться там. Победила первая. Тем более космодром совсем рядом. Оставил здесь только планшет и часть консервов, что не влезло в рюкзак. Поехал я старым, накатанным, но раньше маршрутом, к бывшей проходной космопорта. В лесу оставил байк и к самой проходной осторожно подобрался пешком. Здесь уже вовсю работали строители. Здание проходной и ограждение уже восстановили. Единственное, что без камер. За зданием проходной видно, что работала строительная техника, где-то недалеко от воронки, оставшейся на месте здания космопорта. Посмотрим, что они там делают. Вернулся обратно к байку и поехал вдоль ограды посмотреть с другой стороны, чем они занимаются. Пока ехал, наткнулся на просеку, сделанную ходячим танком, который я отправил к оврагу. Интересно, он дошел до него? Сменив маршрут, поехал по ней. Просека довела меня до самого оврага. Танка в овраге не оказалось. Внизу заметил следы его падения и волочения. Похоже, его вытащили обратно. «Жаль». Я думал, он здесь до сих пор лежит. После этого я направился к самому дальнему месту, где срубал камеры. Ограда здесь была, но камер не видно. И я спокойно подошел к ограде. Вряд ли у них теперь работает охранная сигнализация. Тогда прорубил два отверстия для глаз. Они сейчас были не заварены. Стройку отсюда тоже не очень хорошо видно. Но видно, что рядом с ней вновь стоит ходячий танк. Живучий оказался. Зря я тебя тогда не уничтожил. Удивило другое. Когда я улетал, здесь осталось четыре корабля, я их хорошо запомнил. Двух из этих кораблей сейчас не было, зато стояло пять новых кораблей. Из них один большой транспортник. Привезли новое искиное оборудование, похоже. Вот поэтому сети работают сейчас. Посмотрим, что стало с бывшими казармами. Они располагались в самом дальнем углу территории космопорта и были уничтожены мною в первую очередь. Около них ограждение не оказалось совсем. Можно беспрепятственно проехать на территорию. Воронка приличная, но снаряд попал не точно. Часть казармы сохранилась, и виднелись остатки нескольких подземных этажей казармы. Это хорошо. Теперь можно попасть на космодром без всяких проблем. Нужно только найти пилота и с ним договориться. Хотя наверняка здесь что-то есть. Какую-нибудь сигналку спрятали. «Второй раз я в нее не попадусь, и не надейтесь».